Было страшно, если всё выйдет из-под контроля, но и оставлять было нельзя. Если что-то случится, здесь была демонесса, умело обращающаяся с магией, а ещё злое божество Гула, которым можно было много всего сказать за её божественность, к тому же высшая нежить внутри Рорана сцена «Король Безжизненных». Думая, что они справятся, Ророн взмахнул мечом и ударил по статуе женщины, которая была в центре подозрительного свечения. Было похоже, что она сделана из прочного материала, Но Рорен даже не ощутила отдачи, когда лезвие прошло через статую, и разрубленная наискось статуя упала на пол. Надписи на полу перестали сиять, и невыносимый запах исчез, точно его и не было. «Ну что? Вроде всё в порядке». У Рорен думал, что же могло случиться, но Лепис осмотрелась вокруг и не заметила изменений. Она подошла к мужчине и тыкнула ногой в статую. Раздался стук, но ничего не случилось. Девушка повернулась к Рорану и кивнула, что всё в порядке. «Похоже, с орками проблем уже нет. Наверное, голем здесь всё вычистил». Гула сказала это то ли с сарказмом, то ли с лёгкой иронией, чем заслужила злой взгляд Дия. И тут случилось. С лица гулы ещё улыбка, а Дия перестала пялиться на неё и посмотрела вглубь пещеры. Не удивилась тому, что они внезапно приготовились к бою. Не понимала, что происходит, и осматривалась по сторонам. «Чувствуйте!» «Да, нечётко. Как-то неуловимо. Совсем недолго и снова исчезла. Но оно точно ощутило нас». «Роран, объясни». Ним потянуло его за рукав, и он думал, что сказать, не убирая руку с рукой эти меча. Они все приготовились к бою из-за чего-то присутствия, направленного на них. Как и сказала Лепис, это было едва ощутимо, но все, кроме Ним, ощутили это и приготовились к бою. В том, что Лепис голая идея это ощутили, не было ничего странного». Но удивило, пусть никто этого и не показал, то, что почувствовал даже Роран, авантюристка серебряного ранга, ничего не заметила. «Что-то нас заметило. Не похоже, что враждебное, но довольно сильное. Где-то в глубине этой пещеры. Проход ведёт дальше. Пойдём?» Дея указала на проход, и Роран кивнул. «Да, мы же пришли во всем разобраться, так что остаётся лишить и дальше. Если вернуться, им нечего будет доложить в гильдию». О том, что деревни были разрушены, надо было сообщить не гильдии, о стране. Они могли доложить, что убили активизировавшихся орков. Но голем плоти поглотил их всех, так что им нечем было подкрепить эту информацию. Тогда пошлите осторожней. Верно. Если что-то случится, оставим это на госпожу древнюю. Но я уверена что в большинстве случаев я справлюсь. Но больше похоже, что вы на меня в свою работу скидываете. Я считаю, что для того, чтобы избежать опасности... «Авантюрист должен использовать всё, что попадается под руку!» Они шли дальше, и Диа жаловалась на слова Ляпис, но девушка говорила это не из вредности. Позади согласно кивала гула, а Рорен думал, что если у Диа ничего не получится, следующий в дело заставит вступить злое божество. «Эй, Ним, если что, можешь просто вернуться. Мы тут по своим собственным делам!» Перед ним и Чеком было неловко, что они затащили женщину сюда потому Роран и сказал это, шедший позади эльфийки. Вряд ли будет опасно вернуться назад одной, авантюристка серебряного ранга могла сама добраться до кафе, но она покачала головой. «Это и моя работа, мы её выполним и вернёмся вместе». «Ты станешь честной и хорошей женой ним», — честно сказала Роран, и не особо проявлявшая эмоции ним отвела взгляд, а её щеки покраснели. Видя её такой, Гула и начали ехидно улыбаться думаю что надо было присесть шуточки, Рорен зло посмотрел на них, и понявшая, что их на мере раскусили, парочка сдалась. «Господин Рорен, можешь и мне это сказать?» С надеждой в глазах на него смотрела Олепис, роран открыл рот, собираясь заговорить, но тут подумал и закрыл рот. Девушка надулась, а он положил ей руку на голову. «Когда ты на самом деле так не думаешь, слова не имеют веса. Я могу сказать, но ты точно этого хочешь?» «Тогда придержи для подходящего времени!» Его слова подняли девушке настроение, а Гула начали лыбиться, уже глядя на Лепис, но теперь хватило лишь её взгляда, чтобы стереть улыбки и заставить отойти от неё. Урорен подумал о том, какой жуткий был взгляд, но, к счастью для Лепис, она смотрела на подруг, и мужчину не мог видеть её лица. А вот так они и продолжали углубляться в пещеру орков. И вот заметили, что орки никогда здесь не бывали. Точнее, они не ходили дальше той статуи, разрушенной Рораном. Это было понятно потому, что пепел от самоуничтожившегося голема плоти заканчивался там. Он отреагировал на кого-то и отступил, неизвестно, добрался ли голем так далеко, но при том, что ушёл он не так далеко, к тому же пытался сбежать, вряд ли смог добраться дальше. Они не ощущали вони от орков, потому можно было подумать, что дальняя часть пещеры оставалась нетронутой, и причина, скорее всего, была в том, что они ощутили. «Если всё верно, то этот древний дракон довольно силён. Дальше ведь что-то есть. Если так, то появляется новый вопрос. Тут что-то не так? Могли ли орки поселиться в пещере, где гнездо древнего дракона?» «Орки — грязная раса. Они стаскивают к себе всё, что можно, там, где они живут, стоит жуткая вонь и невероятно грязно. Жить с такими монстрами по соседству довольно неудобно, и было сомнительно, что древний дракон мог позволить им поселиться рядом». Если бы рядом с моим домом поселились орки, я бы их в тот же день сожгла. Даже если люди стерпят, дракон вряд ли. Эльфы тоже истребляют орков, приходящих в лес. Я думаю, что дракон им не разрешал. Но в таком случае, что же там дальше? Может, дракон терпеливый к оркам? Среди людей тоже есть со специфичными увлечениями. Это же могло относиться к эльфам и демонам. Арора не знал, что было в отношении злых божеств древних, но при том, что все думают по-разному... Вполне могло быть так, что кто-то даже среди них мог относиться терпимо к оркам, хотя такое мышление вызвало один лишь смех. «Рора необычный. Думающих так людей нет». Было неясно, словом «необычный» его пытаются оскорбить или похвалить, но по выражению «нем» больше походило на похвалу. «А мне нравится такой ход мыслей». То есть все ненавидели орков, но Лепис, похоже, не собиралась возражать. Говорить об этом «нем» было нельзя, Но на самом деле Лепис была из ненавистного людям рода демонов. При том, что Рорен нормально относился к демонам, такой ход мышления тоже можно было считать обычным. Но это маловероятно. Хоть я сам так сказал, но с трудом могу представить дракона, который дружит с орками. Это было бы забавно, если тут и правда живёт такой странный древний дракон, Эмили из земель демонов должна была бы об этом рассказать.